بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على اشرف المرسلين مشكل 249 пункта شرح المتوخي ابن قدام говорит هو سحب من سمع المؤذنه ان يقول كما يقول اي يقول كما يقول لكل لكل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم نداء فقولوا مثل ما يقول если майякуль ему аздине, лиман, Сами альму аздин является желательным для того, кто слышит альму аздина, а якуля, Камаякуль, чтобы, то есть он тот, кто слышит аякуля, якуля мир ему саджиди вас другого возвращается, альму стамия, то есть на того, кто слышит, камайякуль, Кама да мир ему саджиди вас будети другого возвращается, альму аздин. И сноска внизу вторая. Во Закаяна филбаладе аксару мин му аздин То есть если филбалак на территории да будет больше чем один муазин, то он следует за первым, то есть который начинает разум первый. Во ин таба аксару мин му аздин фазиадату хайрин фазиадату хайрин. То есть он будет следовать больше чем то есть и за одним повторится за другим и так далее, то это лишь фазиадату хайр. Аллах то есть это отталкиваясь от э, обобщенности текста, да, то есть если вы слышите ему и разницы нет, то есть вы услышали одного, там сразу же услышали второго, то есть общий текст, э, несмотря на то, что были стали халяфей, то есть если в городе несколько муазинов, то есть один а, азам, то есть потом это закончился, азан азам другой, то есть нужно ли повторять за вторым. И Аллах то есть лично я склонился к мнению, то есть вот шейх, тоже той группе ученых, которые повторяет столько, сколько слышит, почему? потому что по сравнению с лаглей сладцем или мифарик факульты все замрумутли, и да асма, и да один факул у То майакульты. говорите? то есть он говорит, то есть разницы нет, слышал одного, модного, второго или третьего или четвертого. а в том то, что масали, то есть еще больше халофей. если этот азан мусаджельт по Да, записан. То есть здесь из многих тех ученых, которые тоже на этом не сказали, не нужно повторять остальное, то, что этот Азан, то есть он то есть как это называется. То есть ты ты не муазина, слышишь, да? То есть ты слышишь аудиозапись, или видеозапись, я не знаю. То есть этот, Вот. Здесь во многих местах так, то что когда христиане пожалуются, что им не нравится слушать Азан разных мечетей. все аль который которые э, этот эбельвоков, как они называются, таби аль у них у всех битазджиль, то есть у них в одно время один и тот же азан начинается. Да. لكن الاتيان بالمت بالمتابعة المأموري بها والتي يكره تركها يكفي فيها متابعة المؤازم الأول. То есть, то есть, это то, что касается а а затем, то есть, которая является сводящей приказной, то есть, и является нежелательным оставлением этого и достаточно, то есть, и является достаточным это следует за первым азном. А понял, о чем ты говоришь? То есть, ну выполнить, то есть бильмутаба аль то есть, э, э, э, у нас э, следование за муладином, то есть повторение, как он повторяет это аль мутаба которая в свою очередь является приказная даже, то есть посмотри какое факульти, мифр даже то есть и он говорит лакинул ит'иану бильмутаба аль мумур ибига, которая в свою очередь приказная альлати, то есть которая в свою очередь юкромутаркуга является нежелательным, оставлять ее и як фифига и и ее будет достаточным, то есть фифа фимутаба охэзхи, вот ей алмутаба тулмудин аурт, то есть это та мутаба, которая за первым мудином, то есть если за первым после этого, но говорите, этого будет достаточно, то есть если вдруг не получается за вторым или за третьим, вторая и так далее, знаешь то есть оно, оно Сами Аль-Муазина Аль-Якуля Аль-Якуль Ликоли Расулу Алей-Исалям Ляма Та'лиль То есть то, что Аль-Фукага Всегда Фи-якультабихин Хасадан Хильмутун То есть вносит хокм, а потом Либо аргументирует это Этот хокм, либо нет То есть в данном случае Ляма Та'лиль Ликоли Расул То есть слов То есть за словами Пасаник Аллаха Алей-Исалям И зацемь этому не даа Факулу Митлю Ма-Якуль ان ند اذان ان ند هو اذان حديث البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد فاذا اتى شيء قلت فاذا اتى المؤذن بجملتي بجمله من جمل الاذان فقل المستمع مثله اذى المؤذن مؤذن كذا No? Факт в том, то, что это также Масали Ишти Ахадея, почему потому что посланник Лахлия с не сказал о том, чтобы повторять за и именно когда он закончит говорить о предложении. Поэтому Аллах Таил аль то есть как правило, в таких вопросах часто говорит Аль-Амру Фиги Он. То есть с той стороны, то что тот Амр, который за джаа мутликам, ютрах аль а тот Амр, который пришел, то есть это Аль-Каада, Аль-Усули, Аль-Амри, из-за-джаа мутликам, يجب أن يبقى على ولا يجوز لحد يقيد ما أتلاكه الله ورسول القاعدة أصلية. تجد أمر который بشر مطلقه، он остаётся на своем тлаке. нельзя никому делать такий. То есть тому амру который пришёл то есть мутляка на веры макает. Последний то сам я сказал нельзя самим отниму один факулу если моя кул то есть. У лами фарк. هل بعض الجم أملا أو أو То есть, то есть а после того, как он закончит или нет, сразу же повторять. В чем проблема будет, если я буду... Он только начнет говорить, и я сразу же за ним слово за слово буду повторять. Если, если кто-то мне скажет, это неправильно, я сразу же попрошу его привести мне доводы на на то есть вынесение хокма на это действие, потому что он является неправильным. Почему? Потому что я я в основе своей подчиняюсь посланникам лагеря с лапцом, да, То есть я повторяю за или нет? повторяю то есть и поэтому подобного рода вопросы и, и, и то же самое аликама э, некоторые как в вот этом шейху усимин говорил то есть в фишах мунти делают э, то что в совет, на намаз именно когда муазин э, доходит до слов да когда комиссар нет на это ни одной буквы ни с курана, ни то ни сунду فإذا أصل مؤذن بجملة من جملة الآذان فقال المستمع مثله قال المستمع المستمع الذي يستمع الآذان قال المستمع مثله ويستثنى من ذلك الحي على تو الحي على هذا فإذن حي على الصلاة حي على فلا فيقول المستمع لا حول ولا قوة إلا بالله سنوسكم نزوم معنى هذه الكلمة لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى. وجود فيها لغة خمسة أو جهنم. أتسو زمان في اللفيفي. مشتى شخص. مشتى شخص. مشتى شخص. مشتى شخص. نيم. ممكن خمسة أو جهنم. أو ترى الوجود تختلف. ترى. الم смысл будет. رجنيس. ترى من قبل أتلا حوله ولا قوة الإسلام نافل الجنس.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 وقد اختلف أهل العلم فيما يقوله المستمع للمؤذن عند التثبيب في صلاة الفجر وهو قوله قول الصلاة خير من النوم لا تشتئ أهل العلم يختلفون كذا المؤذن في صلاة الفجر كذا جواري السلاة خير من النوم فيهم أذان فيهم أذان بني سبتيل То есть как мы, я не помню, разбирали или нет, то, что было достоверное мнение э, ученых, а это то, что ат Аттасвиб Гуа, то есть Аттасвиб это произношение слов Ашалату Хайру Минан Наум. То есть говорится в азане, время которого намаз, время которого зашло. То есть у Фаджира три азаны. Первый Азан перед заходом времени, второй Азан после. И третий Азан, он же Икома. ат – это произношение слов Ас-шалату Хаиру нам. Это называется ат тасвиб То есть это произносится. Это менее многих из современных ученых, в том числе Шейха Бунбаза, Шехов Шейх Абдул Аль-Фалзан, Вишарха-Лаблюд Марам. В разделе Катабль Азан, то есть и многие другие Шейх Осемин очень сильный инкар сделал на тех ученых, которые сказали, что э, Ассалату Халимна нам нужно говорить в первом Азане, в Фишах Мунти. И назвал это мнение очень сильно слабым, всего долги. То есть я и привел свою аргументацию. и это мнение действительно то есть является правильным мнение о том, что то мнение, которое предпочел шейх, шейх Ибн Усамин о том, что Астрату нам произносится уже в Азане, который зашел, время которого зашло Вазакарабадам аннагуякуль <связь> صدقته صدقته مشكلة مشكله في بالتقليد الاصله لما ذكرنا في سلاتي خل النوم والليل انصحى ياكل فهون مثل ما ياكل موازن منهم قول عليه الصلاه والسلام فكل مثل ما يقول انظر شرح حبيبي ذوت لي للعيني اني عين عيني تام يبروبوشن هل عيني يا زوت اني عين مش в шейх Мухаммад и Ибрагиме, в шейх Мумтинах в то есть шейх также предпочёл это то есть, когда Муадзин Фадир Фи Азан-Фадир говорит о салату нам, наум, нам тоже нужно произносить эти слова никакие другие почему ли умуми на мабиа алейх салату факули мисли мая аль мислия аль мислия так тады аль мумасаля если противорожность слов факули мнахв мая то есть когда речь идет о том, то это, эта же вещь должна быть точно такая же какая-то, один в один и поэтому в следующем случае мы говорим о том, что мы знаем, что хакуджар то есть это возьмем в архии, то есть либо мы с вами, либо шейхали, то есть мы уже конечно шейхали то есть хакуджар, заед هو ب منزلة التكرار الجملة حلف الجار زايد هو ب منزلة التكرار الجملة في اللغة العربية توس ااا وتكرر ت تكرار الجملة تقتدي اللي يقتدي التوكيد توس إذاً إذا أردت أن أقول أحمد ليس أحمدوا ك إمام. و هذا هو معنى واحد إذا أردت أن أقول ليس أحمدوا ب ك إمام ب ك مجرور لازم منسوب محالا بتشوف ترى ما شلون الخبر ليس والباء زائد حرف الباء حرف جرباء زائد للتوكيد تشت تا ااا بمنزلة ال تشت ليس أحمد قائما ليس أحمد قائما ليس أحمد قائما تشت إيه اختلاف النحاد ااا تشت تكرر الجمل مرتين أو ثلاثا تشت ااا تكرر الجمل مرتين Ам-салаф. То есть и аль-ба, когда добавляется, она добавляется литалкиди талкид То есть либо анафи, либо Лид-Талкид ли умум. То есть а это танцус называется танцус у-амум. Почему? Потому что аль-омум основу в нем это то, что его ж отдаляли без зоги. То есть, как, например, Всевышний Аллах говорит, алейкум фиддини мин харадж. Основу джумуль амаджала алейкум фиддини хараджан. نرجع، то есть، اه، هذا، اه، ما جعلك، то есть ما نفي، то есть لا اه، تعمل العمل ليش؟ ما جعلكوا ليكن في ديني مين حرج، بس أثنوا أجمل وما جعلكوا ليكن في ديني حرجاً، حرجاً ناكر في سياق النفي في في الأمم، يوشني أدلأ لبزوج، то есть ليس النص صريحاً في البعض. если я хочу сделать трансистор Амун то есть таким образом то что трансисторы не имеют имену в одне النص هو لا يحمل إلا معنى واحد، почему؟ потому что العموم يوشني أسنو قد يدخل فيه التخصيص، قد للتكليل يدخله، قد يدخله وقد لا يدخل، بس ولكن يمكن فيه إدخال التخصيص، يمكن. نعم، بس، если أ хочу сделать هذا الاستثناء، вообще، то что он على العموم، и в него التخصيص не будет заходить вообще никакой، я добавляю харф ударзاي. وما على وما جعل لكم في ديني مين حرجين مين من حرجين من هذه زائد للتوكيد عفوا جل زائد بالتوكيد هو لمحلهم من العرب يسمون زائده للتوكيد مين حرج حرجين ومأجور لازم ومنصوب محل للمجر لأنه في محل الناس إن شاء الله شاء الله أكوا على بس في نسل فيك أسلم بإذن الله تعالى تداجم ذا книг аш более подробно это все, иншалла, возьмем полосу это все то есть, которое является очень важным в пониманием в понимании текстов слов Аллаха, Аллах, Аллах, Аллах Иза взорв, Иза самютам Алмуазин, Иза Як Тадил Умум то есть, в Айя во в Айя Заман سميتهم المؤذن، المؤذن، الماسولية يفيد الأمام أيضاً أياً كان هذا المؤذن. إذا سميتهم يدافع فقولوا مثل ما تيسس الحديث إذا سميتهم يدافع في الرواية إذا سميتهم مؤؤذن، فقولوا مثل ما يقول ماش. فإذا أطاع المؤذن بجملة من جمل الآذان، فقال المستمع مثله هو من ذلك الحي علته فكل فيأكل لا حوله. ولا если он بالله Ля хавлун, ля хавлун, ля хавлун Почему? Потому что ля нафия, ля джинс То есть аква Мин нахи, ля нафия, просто Ля хавлун, ля хавлун, ля хавлун, ля хавлун Ли собудьте залега на Наби Алейхи Салату Ассалам Рава мусульм Мин хадиси Умара бин хаттаб Ихталиф ахли ль инфи ля кама Ахли ль ютаги и муслами المؤذن أم لا فقد ورد في ذلك الحديث ضعيف جدا رواه ابو داوت وغيره وعشار للضعفه والضعفه غير واحد والضعيف لا يؤمن به في مثل هذا كما سبق في المسألة فضلا عن أن هذا الحديث شديد الضعف في هذا الحديث يقول قد قامت الشلاة تقدر مش فاكتم تجد مسألة خلافية بين, بين أهل العلم هل يتابعوا الأقام أم Значит, ни один человек указал да. на слабость этого хадиса. Это выражение да афуго то есть ни один из ученых, то есть э, сказали нам да афа это ляф фа аля", то есть у него много значений и один из них очень важный, к сожалению, о, о котором никто не знает. Это нисба. То есть да фа, аля это нисба. То есть ай ма. Э, ضعاف الحديث أي نسبه إلى الضعف وهل هو هو ضعيف في حقيقة الأمر أم لا ليس من شأنه هو تصدق في جسود الناس هذا الحديث ضابي إل إل إل نيت تصدق الله تعالى علوا علم تصدق ضعاف على على العين مشدد من نسبة تصدق تشن تلك كفرة تصدق كفر أحمد محمدن نسبه إلى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 Хокм Аллаха, то есть любой абсолютно только от Аллаха его посланники. Поэтому многие ученые, ижманы, все э, говорят, то что люди ушли или то же самое бадда, и тоже и самое ай илля то есть э, это не мы его сделали одним. Понятно, мы лишь его относим то, что он один-единственный из всех, которые достоин поклонения. Мафум аль-кадам, <гум> то есть фааля мин то есть ахад ма анихи, фа ахуа, Это является понятным. Меньше коротко, то есть не будем подробно приводить аль Это даже факт в том, что будем указывать, что есть масса аль-халафей, то есть более подробно смотреть в книгах. ففي مش واستحب للمستعم، واستحب للمستعم بعد انتهاء الأذان أيصل على النبي عليه السلام لما رواه مسلم عنه عليه السلام أنه قال عنه تجلس النبي عليه السلام إذا سميتم الأذان وتترى فقولوا مثل ما يقولوا ثم صلوا عليه ثم سأله عليه هذا الحديث في س مسلم حديث عبد الله بن يعمر رضي الله تعالى عنهما. ده ده. ثم يقول ما رواه البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال حين يسمع الأذان اللهم رب هذه الدعوة تمت والصلاه قائمة آتي مبنينا لحظ في حرف العلة مبنينا لحظ في حرف العلة نعم آتي محمدا ما فعلنا به الوسيلة ما الاعلوم الوسيلة آتي محمدا الوسيلة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 ان вместе الله بنستمر نجلس نتعلم بصيحه من شيء ثم يا كل مروان البخاري النبي عليه الصلاه والسلام قال من قال حين يسمع الاذان اللهم رب هذه الدعوه التامته والصلاه القائمه اتي محمدا ما فوق به اول الوسيله الثانيه اتي هنا بمعنى اعطي نعم اتي محمدا الوسيله والفضيلة معتوخ على الوسيلة و حرف عط هنا و بعثه مقاما الذي وعدته وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاءتي يوم القيامة محمود محمودا لا يوجد صفر باتنشين محمودا لا محمودا يوجد صفر باتنشين دي الزياده اا حديث اسمحوله وسيله الفدرس ما يكون محمود الذي وعده امته لا تخلف الميعاد نعم حلقه الزياده بال اا الله تعالى اعل وقال كثير من الائم الكبار حكموا عليها بالضعف بالنسبه بالنقاره فده отказался мал Бухари и многие другие. Почему? Потому что это зияда э, Тафара Дебеха э, э, Сульман Аун, Ан Алибн Айяш, Ан э, Ибн Аби Хамза, Ан Мухаммад ибн Аль-Мункадир Аджайбра. этот хадис Фард. То есть фард стоит это то, что Джайбр ибн Абдулла и Алибн Айяш. То есть э, лишь вот этот и один единственный э, пришел и и вы все фазы и яшкар али от него передали этот хадис 12 человек 11 и, и среди них сулеймана аун 11 человек и среди них имам аль бахар и махмад абдуллут и подобные алейм аль кибар никто из них не передал эту зияду кроме сулеймана аун исмерено то что сика ну тут э то есть гульф хасика талф бата аль-кибар то есть и фату حكمه بالضعف и шейх абулла аль-фазан э сказал то что э фишах на миха на на печатали то есть это осталось у него на аудио то что шейх осман сказал то что шейх ибн Баз, то есть шейх уснил утверждал шейх ибн убаз то что он сказал то, что это зиада джидида хадис без зиада джиди и шейх абуллафазан сказал я нашел бахтут то есть таликат лешейх ибн убаз на булюм Марам. то есть он не напечатан у шейх ибн убаз есть таликат то есть на булюм маран где он сказал то что это из изъяда мункара. И шейх Абдулла Аззан сказал то, что этот махтут мутахер И поэтому то, что то есть это указывает на то, что шейх Ибн бад тоже отказался, то есть от, от того تصیحۃ некотот мувати изъяда, но она недостоверна, то есть она не просто мункара. То некоторых современных шейхов, то есть которые то есть принимают Зияда зи, зи, Стика Мутрика то есть Зияда Стика, Фасика, Уасика то есть и так далее и принимают знаешь. Баба Самакон Махмад более подробно это все в книгах в походить. хадису Асасия нам предопределить начнем сейчас с Шар Шейха Абулла аль ну, Набулла Амарам отличная э, книга правда в десяти томах ну, это, если как э, наподобие даур можно делать например выбирать время из утра до вечера сидеть и сидеть но ну, это уже когда чуть-чуть поджимаемся тем или иным мы еще говорили самокон находим одевать там снозки когда фишер пмунте фил азам ладно да вот он mm вторая -hmm. снозка uh маслете -huh. лкайма угу Ель-Азам, то есть Рабба хедихи даквати таммати ва сила кулькаема То есть, шейх Осимин в шахмунчасте Слови, Ель-Азам Лианнаху Даква Ал-Азам Это призыв Даквату Ва ва сафаха биттамма То есть, описал То что, то есть, даква хедихи тамма بل، то есть полноценная، да. Включималига، ала те азимиляги. Почему? потому что она включает в себя возбуждение, совершенное и могучего, и утешение, и шахада би рисала، и дааути хайр. Нам во мн. кайма كل علماء التي استقاما. استقاما. То есть ليست فيها العوج. Нам. Во-эх. Кайма باعتبار ما سيكون. То есть هي кайма باعتبار. То есть العرب. Говорят, то есть, и в частности это это всевышний и могучий Аллах использует в Коране то, что э, говорят, э, то есть э, таким образом то, что это непременно случится. Есть, это часто, то есть не часто у, то есть -араб, то есть они применяют, то есть делают табир, бельмады, Аллах то есть, э, отталкиваясь от того, что это непременно произ произойдет. Как, например, от амруллы, mm -hmm. то аль от э, даже то есть амру, э, Аллах, это то есть те события, которые будут в судный день. Они еще не произошли, но совершенно Абра бегает бельмады, то есть отталкиваться от тоже непременно произойдет. Да, и здесь да Аллаху Маллаба Хизд дал тебе тамути в Салате То есть э, Салат еще не произошла, то есть э, намаз еще не произошел, но произойдет. Знаешь? Чейх Усмин был достаточно сильный филула, Хамдлилла. У него Шахх вообще тоже хороший на филу. И он продается не с э, табаат. Почему? Потому что многие общем, записи, записи очень записи, запись очень плохая, и некоторые вообще непонятно, что он там говорит, то есть невозможно разобрать. Поэтому я думаю, его не будут печатать. Но нет э, проблем, есть много других шубахат, которые которых достаточно. Значит, то есть, и самое удивительное то, что в этом в хадисе то, что он Фарад. То есть он Фарад б. Али ибн Аль-Яш и Джабр б. Абдулла. А почему? Потому что от э, Джабр хадис никто не передал, кроме Мухаммада б. Мункадир, от того, кроме еще Айб ибн Али-Хамз и так далее. То есть да, Али ибн Айш, знаешь, Джабр в хадисе Абдуллах ибн Амр Савиканда Муслим. سلم سلوا للوسيله سلوا للوسيله فانها ما درت في الجنه لا تنبغي لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو ها شويه كويس بس ده ماشي ويرجوا رب يا رب يا رب الجمله ارجو ان ه، نعم، هذ، هذ نقول تصير، فينزو خروشة، то есть إذا في حدثي عبد الله بن أمير أصبك عند المسلمين، ثم صلى لي صلى للوسائله. вот حدثك أن المسلمين، вот производящий был вот إذا سمعتم أذان فقولوا مسلم مسلم ما يقولوا ماذا ثم صلوا عليه ثم صلى للوسائله. Это положение хадиса. Файнна хамандилатунфильджана Латан Бахри. То есть это аль-васили, это уровень в раю. Который, то есть лятанбахил-лиабдин миналатус для одного лишь, да? И посланкала ислам Арджу Анакуна Анахуа. И так оно и будет. Аль-Фабиля, Палибну Раджи, Пишаль, Иль-Бухари. ما المراد الله أعلم إظهار فضيلته على خلك أجمعين يوم القيامة ستة أو في بلين دستور سبسانك الله جميع سداني من سودن دين وإشهاد عليه، то есть и свидетельство то что он лучше чем все остальные. меньше ляч правильно. في ذلك الموقف تسوف أتم موقف كما قال أنا سيدو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 دي حجره الرسول شافن بخادم نزلت فاطم بالبارك المقام المحمود وهو مقام الشفاعه يوم القيامه اعطه اياه ماشي وكذا وعده ربه جل وعلا بقوله عسى ايبثك ربك مقاما محمودا واطلق عليه وعدا لان عسى من الله وكاندا كيف ممكن يقولوا تشه قال سويشلا يقولوا تشمتا Аса Аллаху а э, яф яфу яф, указал, что это значит, что он это сделает. Несмотря на то, что Аса в основе с, э, своей тупиду иптималь, но когда это слова всевышнего Аллаха, то это Юфид уфиду тахкык. Так вот здесь общий для Аса мин Аллах ва ка он, потому что это непременно. Когда всевышний говорит Аса аяфу анку, значит так оно и будет. فسف سبحان الله لislam أذواذك غوري مش وو واتهو حلت له حلت في سبين شويني مسلم مش حلت لهم شفاءته يوم القيامة مسلم حلت له شفاءته أي نالت له له وواجبات حلت لهم شفاءته نالت له له وواجبات صحيح مسلم مش. وستحب أن يكون المستمع للمؤذن بعد متابعته له في الشهادتين ما رواه سعد بن ابي مقاص عن رسول الله الإسلام, الاسلام أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده رسول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وغفر له ذنبه رواه مسلم нечто статус то есть когда он один говорит اشهد ان لا اله الا الله الشهاده فالمستمع يقول ترديد بالله رب محمد رسول وبالاسلام دين غفر له ذنبه تسمي ب expression forgiveness of sin и ذنبه مفرد مضاف يفيد Как? Слух, слух читает, микрофон читает, но микрофонов. А забыл, ну, это что-то вас стало читать. Наверное, скорее всего, да, он да есть, то, что у кого? Шейхабэн. Он говорит, бида. Шейхабан очень часто применяет это слово. <с peut -être> <с peut -être> Можно сказать, что э, бида это то действие, которое взято поклонением. Как, как, как, которого не было во время послания из подвижников, но который имел то есть, э, как, как, то есть беда в действительности что такое то есть это то есть какое-то действие, да, которое взято поклонение, но то есть какое то есть когда на это действие выносится хокум то что это беда и нельзя путать между Василия и то есть и э, то есть средство И сама цель, да, сейчас вот эти вещи, э, объясню Шейху Уссимин часто вот здесь вот, то есть, ну, и, этот понятное дело, что и слов он, и, и например, Шейх Альбани или других. Шейх Уссимин часто Шейх Альбани, то есть, не, не называл его имя, но понятно, то есть, все, кто по связан с его знанием, они понимают, что речь идет о нем. То что некоторые люди из территории Шама, например, говорят, то, то, то, то, то есть понятное дело, то что. то, то что так же, как Шейхарбан говорит, ба Ихване на мирах и встречу по шейху сыне. Эээ. А чему говорил? Да, Да. Да, да. Без этого то действия. Смотрится, была ли возможность э, То есть делать это э, Во время Послания калага И э, была ли Для этого причина Если была причина и возможность Но послание не сделал Значит и нами нужно делать В этом случае, это, то есть И это касается только Средств поклонения Это касается только средств В этом случае Выносит хок на это действие То что является беда То есть была ли возможность И э, была ли причина То есть, да, если была причина, но не было возможности, а сейчас у нас есть, это возможность, это не называется беда. Если была возможность, но э, не было причин, то же самое. То есть, если можно это э, представить, если была возможность и была причина, но последние классические послушники этого не сделали, значит, это является беда, если это вид извинов поклонения. Происхождение аль-Масалар, как некоторые шейхи вынесли хок на то, что беда, как альминара. минарет, да, микрофон. или микрофон, или вот это все, то есть это не беда, это, то есть э, не является средством поклонения. Почему? Потому что э, альминара как правило, э, используются по причине расширения по территории, то есть э, нужно, чтобы звук, если чем э, выше динамики э, это поставить, он дальше будет э, расходиться, и больше народу его услышат. Да, то есть это да, это э, одно, то есть и, и ориентир мечети и так далее, то есть и то же самое и микрофоны вот это все это не является беда, почему потому что это основа, то есть э, даже мало того это все похвально говорить, что основа азан, чтобы он был максимально громче, чтобы вы все услышали, и вот весь астер это с одной стороны то что белял поднимался как можно выше на стену, то есть на крышу и, и так далее, значит Матлюб Филь Азан что? чтобы это было повыше, то есть и почему поставила именно это сказал, чтобы Эбелял э, делал Азан фенного Анди Минка да, то есть э, э, Адуларно Абди да, то есть то, что значит Матлюб у Азана какой, чтобы он был повыше и погромче, и раз, и микрофон и, и динамики именно это все не исполняет, исполняет непосредственным образом? Вот этот момент есть это не называется беда то есть, а то что и и смотрим была ли возможность то есть э, у посла Никола Глесь в э, микрофон использовать во время и так далее не было или или построить ампенарет э, э, тоже не было деньги не, не деньги а просто это, это не позволяло у них то есть подобный это этот там э, Цемент, камни и так далее, все это строительство, представляете, то есть полторы тысячи лет, то есть на каком уровне было строительство. на были, Ну, трехэтажных-то не было? Да, то есть. И дом представлялся, осработались они из глины, делали и так далее, то есть по подобным образом. Просто даже если бы.. Минорет каким-то образом можно было бы и построить, то, то есть он залазить на него было бы, то есть да, крайне проблематично и опасно, то есть очень большая вероятность была туда упасть и и, может быть, и не бы Стоит то, что территория не была такая огромная, есть, и все вот это. Поэтому в насилии это все то, что является беда, то есть Один раз шейх Абдуян, Абду Амер, Абдубьян, вообще очень мощный сильный ученый. Я удивляюсь, очень. у него есть книга Саву в 14 томах. Да, отличный вообще то есть со стороны Усуля, со стороны Люга, со стороны Тахэджла Хадис. Вообще, то есть это видно, что очень умный. Он. в этом своем труде никогда, то есть он дальше Шалкани не заходит, то есть от Шалкани и ниже туда, то есть до пасханикла. Он никогда, то есть ни имя ни одного ученого после Шалкани не привел. Шалкани, последнее что имя он использует? Угадал на Ну лет, может 30 назад, да. Вот, то есть, и один раз всего лишь он упомянул имя Шейх Альбани, сделав ему инкар. То есть и, и провел, я не помню, то есть он провел, и то есть и э, Албания на какое-то мнение сказал то что это беда и сказал то что скорее всего вот это его кол является беда, чем назвать на это действие то что это беда, такой сильным корзином, потому что я действительно очень часто применяет на все подряд это беда это беда это беда это беда, это беда беда все беда то есть вокруг очень э, Много этих выражений все было бида, и так, и так, И можно увидеть и результат то есть, некоторых из подсобных, которые даже перешли еще дальше, то есть, которые на все подряд носят хоком что, что, что это бида. Это все является не, не Почему? Потому что беда это ширацкий хоком. Точно так же, как то есть, а, точно, то есть ахкама, такфира, табди и так далее, это все то есть у них одни ахкамы идут. Одни ахкамы, точно то, таким же образом, как мы. То есть э, э, работаем с правилами вынесения такфира, а это есть шуруты, молание, и так далее, это все, то есть э, нужно смотреть, если шугали, то есть... Каким, вот точно так же и Аххамат э, э, Табде. Почему? Потому что вынесение на человека хокм, то, что он или то, что он муктаде, это шириадский хокм. И у них одинаковый ахкам, Почему? Потому что мутади этот хукм этот человек, который минаглин нар, который вышел из из, то есть вот это дайра э, э, сунны, то есть этот человек, то есть он все, то есть минухару джисунна, то есть этот э, э, человек, то есть э, далекий от Всевышнего Аллаха и под гневом Всевышнего Аллаха, то почему-то шпосань клагали, даже проклят человека который приютит Мутадья, да как это э, хадис э, Али ля на лохум ава мухдса. искава כל בידעה וגלאלה. לבוים مبتدئه الدلل المديل اثلفنا многих из них э вносили حكم то что убивать их надо. Даже если то есть они не выносили حكم то что они кафиры, но ихний حكم то что их нужно убить. И очень многих из них то есть казнили э про муктаджа Да. вот Да. сейчас это очень легко использоваться фактом что хокум муктади то у него то есть хахкаматабде точно такие же ахкамы как и ахкамут тапфир Зындык. Зындык, когда фи, то есть фи аквалий асталим, на какого-то слова, тарифи, и шейх усам тамий фи иман аль аусад, то, что когда асталим поменяли на какого-то человека лял это значит он, это такфир, это вынесение мухокумбил куфра, то, что мунафик, который адзхар аль куфр, то есть выявил. Сейчас, эндаль мутахирин, зындык применяется на кого попал, то есть любой тот, кто для кого-то инвестировал. Замдык Замдык Замдык Замдык Значит Ваши хаббру аякуль муслами лил муаззим Баада мутабиа ти هذا Это استمع المسلم Хэза ваэза في аль муслиму Элэл азани фил ميكروفون Фил миза яааа Здесь это Нет نعم سنذكره النبي صلى да? عليه وسلم وماما ينبغي تنبيه عليه أنه لابد لحصول هذا الثواب العظيم المرتب على هذا الذكر العظيم أن يكون لكل القائل موكنا بما نترك به تفسير الشيخ مشين важно سنذكره أن هذا هو أن هذا هو أن هذا هو أن هذا هو أن هذا هو أن هذا هو أن هذا هو أن هذا هو أن هذا Зан буху, а як, а якуну, который надо к чтобы сердце говорящего у него было яким, то есть отталкиваться от того, что он произносит. когда мы произносим какую-то ризку, то есть а, слава Аллаху билях Раббан, Раби Мухаммади Расуле, Рабиля это чтобы у нас был яким в этом. Есть, потому что мы не просто пустые э, слова, а произнося произнося это с полным пониманием и я то что мы действительно человек доволен Аллахом как Господа и доволен Мухаммадом как Посланником и доволен религии Ислам э, в той своей сфере с которой то есть или в той своей степени с которой пришел Мухаммад как религии если Этого, это довольство отсутствует, хотя в одном из этом то есть ему ничего не будет прощено. Почему? Потому что Гофер лау – это джумля шарты, это э, джавабу шарк. <свят> джавабу шарк накручивается из-за удида фиалу шарк. То, то есть если не отсутствует фиалу шарк, а это родит в Биллахе, Раббун, Лаббей, Мухаммадин, Расулам, то и грехи ему прощаться не будут. И поэтому, то есть... Э, Человек должен быть доволен. Да, понятное дело, то что мы все думаем о себе, то, что мы довольны. Но почему-то. Да. И, и как шейх Усеймин говорил, то что посланник лагались поставил на многие, то есть будь то зикры или то какие-то виды лечения. результат, да, то, что э, Аль-Кур'ан фи-хи-шифа то есть, и многие или какие-то языки, или дуа и так далее, и так далее, да но, иногда люди, is, э, думают, то есть, думают почему-то ему не помогает Хиджяма не помогает Барака не помогает еще что-то не помогает это не помогает не из-за того, что она не помогает, а а шифа У нее тоже есть шурут и альмавани. То есть даже если и состоялись шурут, ну, может присутствовать мания, которая мешает. То есть или грехи, или лякани. как правило, это все возвращается к болезнью сердец. И в этом посланник Аллаха, А.С. сказал «Аллаха, имя фил джасади мудхатан». «Казал шаллахат, шаллахал джасаду кулду, айза фасадад фасадад, фасадал джасаду кулду». То есть, الله, то есть вот это сердце для человека, если оно будет праведным, то и все его тело, то есть э, это будет выявляться на его теле. Если оно будет э, гнилым или будет гнить, это будет выявляться на его в общем, теле. Удубан, на егошних словах и делах. И поэтому здесь э, э, э, шейх указывает на очень важно. а якун колбрука или мукина бима на так чтобы сердце говорящего у него было яким, яким в том что он произносит وهذا جاء في حديث عمر هنا من قلبه وجاء في حديث سيد السخفار سيد السخفار هذا حديث صحيح هو سيد السخفار я не знаю صحيح البخاري من قالها ممكنا بها чтобы у него яким был. Там одного для будды минта, вофури шурут, ухра или духолдженна. Точно так же говорит как шейх то что должны быть другие условия для захода в рай. И поэтому, то есть это как правило, то есть убеждение тех людей, которые либо являются пораженцами, которые любят эту дунию, либо просто не понимают, кхм, которым неправильно это объяснили. А это то, что то есть они думают например, тот кто я могу, арафа пропросить мы все будет грехи причины у него вся жизнь будет прекрасно и удивительно то есть он до следующего года дожил у нее опять грехи будут предпрещены и у него будет жизнь идти прекрасный уютный И в конце концов он зайдет в рай и так то есть здесь всю жизнь палец а палец не ударив для религии аллаха для ее возвеличивания и распространение. То есть это если бы это все было так, то сподвижники все свое имущество и всю свою жизнь не отдавали бы на джигаты, на распространение религии Аллаха. То, то есть здесь шейх указывает то, что не, не все так просто, то, что должны состояться другие условия для захода в рай. И должны, то есть помимо того, что состоятся условия. должны еще отсутствовать альмования, то есть те препятствия, то есть даже если условия и состоятся, но могут быть препятствия, которые будут мешать. Поэтому, то есть, как правило, женский образ э, жизни, то есть те мусульмане, которые ведут женский образ жизни, они довольствуются такими хадисами, или или то есть то есть факт он, то есть лишь бы не тратить свою жизнь и свое имущество на религию Аллаха, из религии Аллаха если бы все так было просто и такое бы понимание было правильным даже мало того, что когда пришел до северных хадисов Бахар Рахмад и его других пасагах, делал инкар на этого. не говоря уже про Всевышнего Аллаха, где он с подвижником то есть أقول ما لكم إذا كن لكم في سبيل الله استقرتم من الأرض الرديء بالحياة الدنيا والآخرة وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذن شو قلت؟ إذن. بس. Разли с падвежником не постили, не давали садака, не учили Коран и так далее. И вместе с этим все. Это обращение в тот момент было к кому? ما لكم إذا С падвежником послал к Аллах. Да. То есть э Анкел говорит, или э Аллах. Аллах мы Первое слово забыл. По-моему, сура или Аль-Маран. Хмм. Бакара. Онала. Она мояълямуллахул-лязина джахада минку ваъаляма ас-сабирин. Как начинается это А. Ано. Кто? Ибо кто? А я хваба احدكم يدخل الجنه. Фирша говорит: "Неужели вы полагаете, как же это начало первое слово забыли? То есть там речь идет «Айт Хурджанна» «Валяма я'лямиллаху ладзин джагаду милку ва я'лям ас-шавирин» То что неужели, то есть в тот момент это было обращение к сповережникам посланник Аллаху то есть неужели вы думаете то что вы зайдете в рай после всего того то есть через что прошли сповережники, их не жизнь то есть их не по отношению к Аллаху и после этого все говорит им «Неужели вы думаете то что вы зайдете в рай» Всевышний Аллах Валамма Харфон нафи То есть смысл которого То есть это еще не произошло, но Произойдет Валамма Я'ламиллаху ляды нуджаха думинку Ва лама, Вау хизихи вау альмаия То есть Далили на это Ва лама, Потому что я'лама фиалон Мансуб Да, то есть и Харфон нафи То есть вначале предложение но все еще не узнал то есть э, те которые из вас будут вести джихад то есть будучи терпеливыми то есть э, это указывает на то что аль джихад непосредственно образом сопровождается терпением и то что этот э, э, аят это нашел И вы думал, как он начинается с фонава. А там يحسب يحسب وحدكم с تسليف. Нет. Это другой. Это вот это из сурубатова. И вот этот э тоже я тебе всё что она говорит э фонава То есть подобного рода аятов их много, где совершалось. То есть обращаясь к своим и говоря: "Тем вы думаете <кос C créum> или полагаете, что что вы зайдете в рай?". Валама ятику масалуля один холодным каблеком, масадсуму баса вот дарра вазул зелю, хотя якуле расуле валидина аману махумата насрullah. То есть да, то что умершие вы думаете, то, что вы зайдете в рай? но вас же еще не коснулись все эти бедствия голод то болезни и так далее то есть тех э, то есть э, пророки их слуги которые были до вас то есть и, и, и священ то есть, и до, до такой степени то что свыше, то есть таким образом то есть их подвергал испытаниям как-то якула то есть так что даже посланники то есть и те верующие которые были с ним так, говорили мотанна сувла то есть до такой степени их доводим То есть и глупо предположить вообще глупо то что то есть мусульмане одерживают победу не дойдя то есть да то есть будучи кушать мясо там по телефону там я не знаю по 300 долларов то есть, или тогда то есть оживя поживая то есть, после этого он умрет и дает в рай это, это пораженческий ход мышления то есть и и и все говорит То есть это обращение, все, все это экспозитников, то есть не указать ли вам на торговлю, которая спасет вас от мучительного наказания. То есть если вы вот это не будете делать, то вы не спасетесь от мучительного наказания. И и аятов подобно этому, то есть не один и, и не два. поэтому то есть э, как правило нет. как правило никому это ну, не никому многим это то есть интерес у многих вот это про женский ход мышления <coughs> я самое главное хоть куда нибудь бы в рай попасть сам ладно даже в ад я попаду чуть там потерпу, то есть да, но в конце концов в рай. да у, у людей вот этот ход мышления сейчас у людей у многих вот это, то есть они нету стремления к лучшему. Сам главное вещь, я сам вот 5-я делу делаю, иншаллах свишаллах, вот это мурдиизм. Вот это влаги, вот это убеждение мурдиизма. Сам главное хоть куда-нибудь там, ну я буду, то есть он слов что угодно как готов делать, только не джигад и не призыв джигада. Почему? Потому что это самая большая проблема. И когда То есть, э, слава Всевышнего э, Аллаха Я Аману ля туйку таглюка Не бросайте себя своими руками на погибель Это обращение к кому-то, И вот эта таглюка, вот эта погибель, это когда человек оставляет джихад и расходование денег на джигад Когда это пришел этот сирот Абу-Юпалам Сари то что когда то есть один из подвижников, то есть один из мусульман бросился на на то есть отряд. то есть и то есть сколько смог просажаться просражался то есть его убили Некоторые только мусульмане стали его порицать, то есть э, он бросил себя на погибель то зачем он туда бросил себя, и обою <coughs> брансали стал делать им инкар <coughs> и то есть и и кричать и говорит, говорить ля уллахи, то есть вы неправильно понимаете этот э, аят и неправильно его, э, толкуете говорит фина, он дела Ма ашара а ансары, то есть этот аят был неспособен по отношению э, к нам ансарам, то есть, к, когда, мы, э, то есть когда была открыта э, мекка, то есть, и мы у, увидели то, что ислам, э, то есть, э, стал э, быть великим, то есть и арабы стали заходить в ислам толпами, мы говорили ансары, э, то есть э, собрались и начали, то есть, э, говорить друг другу. то, что мы потратили все наше имущество на джигад. То есть у нас вся торговля, все, то есть ничего не осталось. Давайте сейчас чуть-чуть, ну там торговлю, дела да, то есть э, дела в порядок, приводить, налаживать торговлю, и не спасался вот этот аят. То есть, а, то есть э, оставление, расходование всех своих денег на джигад, это этим самым человек бросает себя на гибель. То есть и... и э, Айбай, э, Айбай, Айбай, говорит, Фина он то есть это в отношении нас то есть только лишь они подумали и они не собирались просто торговлю заниматься нет, они продолжали э, расходовать просто какую-то часть уже на торговлю даже этого делать было нельзя то есть они должны были полностью все свое имущество отдавать на религию Аллаха и на джигар и этим э, Потом, когда мусульмане жалуются, почему вот так, да потому что. То есть э, почему, то есть там кого-то унижают, здесь кого-то убивают, пытаются, да, да, да, да, да потому что оставили его религию. Оставили мусульмане, посмотреть, как все, все, все живут. Вот так вот. То есть, на всех тех же этих, этих, этих, этих то есть Почему? Самый простой вопрос, знаешь, почему Всевышний Аллах подверг мусульман унижению? За что? То есть либо они этого недостойны, то есть они достойны быть возвеличены, но Свишалах все равно их унижает. То есть тогда Свеш Аллах делает зло, то есть он подвергает унижением тех, кто этого не достоин быть. Либо они это достойны, чтобы быть унижены в глазах Одно из двух. Меч. И поэтому, то есть вот эти все аяты, и потом, вроде их очень много не говорили про хадисы, которые привел Мал Бухара, то есть как один из них, один из подвижников увидел хорошее место, то есть там было древнистые... место, то есть э, водоем и так далее, и, и подумал о том, чтобы вот был поселитель здесь, то есть там огород свой, то есть и так далее, вот это все э, будет участок, и, и говорит, но я в Аллахе не буду это делать, пока не, не, не спрошу, не посоветуюсь с посланником Аллаха, и посланник Аллахе ему сделал инкар, то есть у Ахмада пришло хакейф и тазахул То есть, когда ты вообще в рай ты зайдешь, то есть если ты вот таким образом в жизни будешь жить. То есть, рвай у Аль-Бухари, по Сан-Клаху Али-Иславу Ассалам, сказал, «Аля, фаинны миа дараджа». То есть, то, что там, «фаинны фильджаннати миа дараджа». То есть, там, сто степеней. «Аадда Аллаху лил муджахидин фи сабиллях». То есть, приготовил их священный Аллах для муджахидов фи сабиллях. То есть между каждым из уровней расстояние, как между небом и землей. То есть, и, и таких сто то есть и самый высокий из них, то есть уровень, это эфирдаус это то место, откуда видно, то есть э, это, огни и свет э, Рая. То есть по описанию то есть то, что это это место представляет. С собой, то есть конусную форму, то есть как гора, то есть ну, колоссального, то есть громаднейшего, то есть размера, на который все вот эти, то есть и и различенные все эти сто уровней, то есть между каждым из них как расстояние между небом и землей то есть не говоря уже, то есть о всех тех горе, то есть, наслаждениях и все что там будет, то есть такое что -то, ну, вообще там уровня. переходить на другой. не знаю уровня, с уровня, там, не, с не. знаю, Это Фактом да, то, что да. самый высокий изник это Фердаус, и над ним уже трон Всешний и могучий Аллах в Фердаус. Этот трон Всешний и могучего И где говорит То есть то есть и и то есть тем то есть чьих рукой душа Мухаммад, то есть я Мечтаю, хочу, чтобы быть убитым на пути Аллаха, то есть потом опять оживленным, потом опять убитым, потом опять оживлённым, потом опять убитым, потом опять оживлённым, потом опять убитым. И после этого СО, то есть, есть люди, которые продолжают мечтать жить в этой дуне, в унижении и то так далее. Значит, когда Истамал Муслиму или Азани, Фили мизья, то есть в, если Аль-Муссен слышит азан в микрофоне. Хайнкене, янкулю, аляльхава, иму башаратан, вагуа, фиоктишшаля, шурятлягу, мутабаадагу, вайджавуд. То есть если этот азан э, передается, то есть э, путем воздуха, да, то есть непосредственным образом это сразу, то есть муазин говорит и сразу же это передается. То есть как микрофон, как у всех ничего, этих обычных. Да, микрофон, то есть вот это радио оборудование, там, в днамике. Да. Фагоев фивок, тосалат, этот азан во время намаза шурят лего мутаба'того в то есть является узаконенным для него, то есть это, да, то есть повторяет за муадзином. Лу-уму ал-хадиси ас-сабика, то есть оттолкивается от общих текст лу-уму, тос, ламут-та'лиль. А <свеческая> <свеческая> мы <масшат> э, по микрофону, по этому, по, по магнитофону. То есть вот 10 лет назад то сказал, я нету кассету гоняют. То, вот, <свеческая> <свеческая> <свеческая> то есть является не не является узаконенным повторять этот азан. Аддин, почему потому что этот азан не голосом ему аддинов, и аддинов в حقيقة, то, есть то есть который этот نعم، هذا نعم، هذا مُنَئِّيَة شيخ ابن بَازِ الشَّيخُ وصيَ مِنْ الْأَسْنَفِ. يُؤْذَر مَجْمُوعُ الْفَتَاوَةِ الشَّيْخَانَ أَبْلازِ الْبَنِبَازِ، مِنْ مَجْمُوعِ الْفَتَاوَةِ الشَّيْخَانَ مُحَمَّدٌ كِبْنَ الْأَسْمِيّ. وَمِنْ مَا وَمِنْ مَا يَنْبَغِي أَبْتَنْبِهُ عَلَيْهِ هُنَا أَنَّهُ لَا يَجْزُو А би табль, то есть это барабан какой-то. Банахари, кабль Азан, то есть перед Азан, то есть барабан. Но это у них судей кто-нибудь там в каких-нибудь деревнях. Нет, нет. для джуз или.. Это Они перед сухором поездят, там по параблизке. Они сейчас по барабану, чтобы всех разбудить. да. Да, да. Не-не, он не перед Азаном. Не, не перед сухором. Да-да, ну это чтобы будить. Да, да, да. Это же нормально, да. Ну нормально, да, не будет всех. Напоминает про Азан ну, Азан ну, здесь того, как.. как шейх Мустафа Лады, то есть в действительности раньше за 10 минут. Вот этот да на календарику он ошибочный. Шейх Мустафа... За полчаса, до 10 Не, кушать можно до фаджира. То есть мы должны вообще в действительности не ориентироваться на азан. То есть Всевышний Аллах нам приказал нам фа كله وسمو حتى يتبين لكم الفجر خيط الامير من خيط الاسود نعم то есть ориентируется не на азан на фаджр просто азан фактически он ориентируется от того что он даётся то есть тогда когда заходит время поэтому ориентируется на азан с этой стороны ну то есть здесь азан как правило раньше на на 10 минут вот здесь вот. А, в Египте 10, да, да да поэтому после азана здесь намаз делать нельзя время намаза еще не зашло шейх Мустафан очень сильный профессионал он, он в Евне, в пустыне <coughs> жил 5 лет то есть он когда учился у, у шейха мог а, они там то есть э, у них календарик вот этого всего не было <coughs> да они то есть э, этот Азан у них был только, то есть был человек, который смотрел за фазем, то есть они в пустыне жили. И учились, то есть там большая группа шейх Мустафа, когда молодой был. Поэтому он очень сильный профессионал вот в этом. И он здесь выезжал там лично и проверял, сверял, то есть Азан, то есть выезжал в пустыне и сказал, что здесь ошибочно Азан на 10 минут неправильно. И он, шейх Мустафа, в этом вопросе тика, то есть помимо то, что он еще ученый, и Мухаддис, он в этом деле профессионал. Поэтому нужно ориентироваться здесь на него, а не на календарики. Поэтому здесь после Азана, то есть 10 минут точно Азан делать нельзя. Азан? Да, а, этот, азан. Саляр, да. Ну, и Азан. И поэтому у шейха Мустафа в его мечети Азан всегда бывает через 10 минут после того, как у всех пройдет. Да, в деревне. да, да мини-самонат. Да-да, именно на фаде Нет, это библикодекс. Влая, влая ушраон, ай унаби ханнасе саллю ау, да. <coughs> И также не является узаконенным, чтобы то есть, делать тамби людям перед <coughs> этот микрофон. Перед Азаном как-то, да. Что-то вообще как говорить. В общем, то есть показали э, Калай То есть, в общем, шейху можно сказать, вообще ничего, круто на Азану не, не, не надо говорить. Ни на какие, то есть не плясать, не отжиматься, не подпрыгивать перед Азаном, ничего, то есть там не ковыркаться, ничего не надо делать. Оказали, Калай Ижан Алху Айюнадия, Бадль-Азан, Илья Шаляти из-за есть, после азам если люди не приходят он начинает их звать на, на азам то равно, есть, да? да то есть э, дал Азан, уже время намаза подошло, там 10 часов прошло никто не пришел Апта, то есть это э, медленно идут то есть не ехать и так далее Ваго Майорофобий Аттасвиб то есть Аттасвиб э, он только узаконен фессалат льфадир асалату хайруна нау лямна залика куллэху миналь мухдаса о том, что все это является из нововведения нау асалу филл абадат от талкифу то есть основа поклонениях от талкифу что мы ничего не делаем, кроме как если люди не пришли, ну и ладно ва халафа мин баадим халфан ада асалата от таба шахават асал файл гауна хайям фама фама لا يفعل في أهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في أهد خلفائه الراشدين من العبادات مع وجود المقتضي وإمكان فعله فلا يجوز فعله بعد ماتت هذه الشيء أوكاذمة لنا في في المحدثات القاعدة في اللم في البدعات تسد في العبادات التوقيف القاعدة الأولى. То есть мы не делаем никакой вид из видов поклонения, кроме как Посланник Аллаха его делал. И делаем таким образом, как он это делал. Не да? Не да, не добавляй. То есть кто-то захочет. А я вот, например, Фаджер, чувствую, Давай четыре какая-то Фаджер да, Лучше же будет? Нет, не лучше. Салат ему батлю ваяксом. Еще и грех э, наберет. Фаджер сахабля дали каякфор. То есть да, э, Человек хотел как лучше, то есть, а, а получилось как всегда лучше. И это то, что и а, самое лучшее для этого – это а, читать такие, книги, а как Аль-Барвахар или аль то есть, Осул э, э, то, есть, «Усуль то есть, те, то и они проводят акваль, а именно то каким образом они относились к бедатам и к э, Моптадер, то есть, там аль -Ал Имам Аль-Усули Ат-Ца-Кат, Аль-Исулм Как не знаю, все узнают. Здесь эти книги запрещены А здесь в Искандаре эти книги Ты не найдёшь книги этих имамов Здесь все шейхи Они борются здесь с этим Они борются с этими книгами Потому что там очень сильно проявление Ир-Джаны, Джахми и так далее Нет, они на лаиме аль уже <сос> это, именно стали. Ты этих книг здесь не не бат, то есть или, или потом... здесь нету этих книг. Здесь с ними борются Если здесь эти книги <сос> будут читать, <сос> все увидят. У Здесь борьба идет с этим всеми книгами, Нич. Нужный ну, Знаешь. он майорову, где мы читали? ли? Нет, а он, ну, нет. А в основном в Бадад то, что не делалось во время посадки Лаглейсла, в Альфияди Хулдафаи и Рашей и не во время правления. А, то есть э, этих э, халифов, да? <говорит> да. Из видов поклонений. Маа у дюдили вместе с тем, что была потребность в этом, да? И была возможность это сделать. То есть, когда какое-то действие была в этом то есть, потребность, да? И была возможность это сделать, но не сделали. Значит, это мухдаса. и нам это нельзя вот делать. Это останавливание Понятно? Да, получается? Да, да, да. То есть мы останавливаемся, не делаем никакой зиду, пока не, кроме как это узаконенным образом, всё. Но там в Мусофиске, например, только, да и воевать, и любая вещь запрещена, пока нет. На месте, да? да, да. В обратном, как-то получается, в Муамаляках всё разрешено, пока Да, это, Да, это Каванглси Эфихейнам. دليلنا إنت هو الذي جعل لكم ما في الأرض جن هو الذي جعل لكم ما في الأعلى جميعا جميعا تركته هو الذي الله عزوجل هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا ترى آيات يبدون دليل تشالسل في ما عملت عليه باها кроме تلك виды которые ذبحت الشريات الأصل في في إبدات ما عمل عملا <клес> то есть основа в поклонении их, а это запрет. То есть, да. Кроме тех видов поклонений, которые узаконены, и, и поэтому Посланник Аллаху Своим каждый раз на хутбе говорил: "Инна хайра аль калами и каламу ва вахайра аль-хади и хади Мухаммадин алейхиссалату ас Mm, вот этот пункт является очень эм, важным, его нужно отметить, то есть и запомнить, то что аль первое аль-Кадауля, то есть может даже у себя отметить это как аль-Асльный абадат Вторая фама То что была потребность в этом. Даже и возможность это сделать. Даже нельзя это делать после них. Если они это не сделали, то делать нам это тоже является запрещенным. Да, это является все беда. Леннагу минал беда. На я фи раддун. Раддун هنا بمعنى اسم مفعل. بخصوص ما زعمت أن مصدر كدياتي بمعنى اسم فعل، هي بمعنى اسم مفعل. هنا أي فهو مردود. وكنت ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما سمي التسبيب في الظهر والعصر، قال لمن معه أخرج إلى أخرج بناء، فإن هذه هي بدعتهم. تجسمنا الكتاب. Когда, то есть один из священников, зухр или священник Аср услышал Ат-Тасвит, то есть э, кто-то начал, э, э, Муазин давая азан, начал говорить о Салатухаруман Наум на или подобного рода ф, э, фразу. Он, да, тем, которые были с ним, я сказал: пойдем отсюда, Беда. То есть это является Беда. То есть вышли из той мечети. الذي было подобно рода беда и здесь вот сноску внизу повторяйте хадисы араха обадавут ва табарани ва лбай хаки ва сану хасну хасну фил ирва ва льва то есть это львы ильбань ва джаа фи китабы ла'тисам леша таби аль малеки аль бабу садис кал ибн хабиб ах От тасвиб заблуждение. То есть э, Малик и Малик говорит, что Тасвиб является заблуждение. Тот, кто сделает в этой религии что-то из того, то есть начнет делать, то есть внесет в нее. Из того, на чем не были наши саляф, то тот утверждает то, что посланник Аллаху А.С. вероломно поступил по отношению к религии. Ли анна Аллаха тааляякуль аляума акмальту лякум То есть, как будто посланник Аллаха, А.С. что-то скрыл, то есть, не доделал, не договорил, и остались опробелы, которые те, которые пришли после него, восполнили это. <гумие> да, да, да. Как э, э, парламенты и подобного за рода Зама за за за за за за утверждает. как? Почему? Потому что слышал, а говорит, аляума кманту Все религия полноценная. Фамалик, то есть это все, все слова и мама малека. Фамалик ум яума изиндинан дина. И то, что в тот день не было из религии, то в этот день сейчас тоже не будет из религии. Я понимаю, что он говорит мама малек. И поэтому даже как это пришло. от некоторых остальных, э, э, э, то есть, э, от, если тебе кто-то придет с чем-то, э, то есть э, чего, то есть не знали э, э, э, э, э, э, спортсменки, то есть остальных помочь сняли это, то есть, ну, э, э, то есть грубым э, э, говоря, то есть обацы это, то есть именно захимовы, да, да, фабуль алей И потом, э, э, и тут достаточно много, и все эти высказывания можно найти, в них оставив. То есть, и мне, да, э, братья давно уже э, говорят, чтобы я начал с вами почитать что-нибудь по этому по поводу, почему, потому что очень мягкое отношение к, му к муктадя и к алюбидо отдаля. От и это один из разделов, который... Э, обнесли именно, то есть э, э, вот этот ихванский манность это называется альмуазана, то есть когда у человека, то есть у него какие-то, э, то есть э, заблуждения, эбидаты, он говорит, ну и что, то есть ну он вот он там то то хорошее сделал, это ну в общем же он хороший э, человек, а, остальное может, это называется альмуазана, это идеология альмуазана, то есть альмуазна, то есть да от то есть э, Когда происходит обзвешивание, то есть у человека есть и плохие дела, то есть какие-то заблуждения и хорошие. Ну и что, то есть он там то это самое главное, то есть то он хороший человек, он же там вот там мечеть построил, вот здесь что-то еще, там живет, уроки дает, здесь что-то еще, то есть в общем, -то, это, это альмазна, это вот эта идеология появилась недавно. Раньше этого не существовало. То есть вот эта альмазна, почему она не применялась никому? То есть вы, если обратите внимание, нет. А не взвешивание? Если нам э, облегчит, когда мы начнём э, читать, вы такие вещи будете видеть то и слышать э, с вами э, глазами то, что то, что сейчас происходит, это далеко вообще от жизни стали вообще хайгата, хайгата. матуадиум то что то ихние отношения к, э, к э, то есть вы представьте даже самый Простейший, например э, имам Абу-Ханифа то есть э, его то есть отношение к, к нему то есть какой был Усалев Только лишь из-за того что то есть там масалижджай и так далее и так далее то есть э, а сейчас это все смотрится сквозь пальцы а раньше то есть ему албарав вообще делают, то есть, ну, этот, э, многие Алиима э, аль, аль даже за не понимали. То есть, этот, и очень негативные высказывания э, были по отношению к нему а таких, как э, Абу-Ла-Адну, Мубарак, Махмад, бухари то есть, не говори же, про Хазба. Получили, Он вообще называет ханафи а? То есть, Yeah, yeah, да, да, да, да. Знаешь, то есть, фактом, то, что, то есть, понятное дело, нам не нужно плохо говорить. Почему? Потому что лишний раз нужно уберегать и язык. То есть, но фактом то, что это аля сабилий мисай, то есть то, каким образом отношение было, у не говоря уже, то есть про таких, как джахмудн сафан. Особенно то, что этот человек был То есть он человеку, у которого было знание, поклонение. То есть он был то есть из ученых и так далее, и так далее. То есть вместе с то есть он был казнен. То есть и э, ученые вынесли не хокк, что муктади его нужно убить. То есть или, э, другие какие-то ученые, как, э, какие-то из предварительных аль или Аль-Хаваридж. Посланник Аллах Ла вместе с тем, что упомянув о них, как, то есть об ихнем поклонении, да, то что даже до такой степени, то что сподвижники с ихним поклонением считались о поклонение, то есть вообще ничем смотря на них, то есть на хаваришность. Вместе с этим посланник Аллах Ла сказал, гум шару шар-катля тахта один из сама. То есть они самые отвратительные из трупов, то есть, под под ними сами. И, и, и поэтому то есть остались э, э, разногласия т.е. амля многие имам аль тибар есть такие как имам ат табари имам бухари также э, э, имам абу бакр ибн араби и многие другие склонились к мнению то что они кафиры это мнение произошло из ученых шейх ибн баз и другие нам вот если на то что э, некоторые другие то есть почему а, потому что заиграли Адиль Гумкуфар почему то что посайк лагерей сказал я молчу именно один когда я я молчу рамия они вылетают из религии и Ульбухар этих э, ходис и он привел то есть и э, пример привел то что э, посайк лагер опять привел то что когда лучники сильный, то есть у него сильный лук натягивает лук таким образом и выстреливает в кролика так то что стрела пролетает сквозь кролика до такой степени то что даже не успела испачкаться в крови какой я силу он должен выстрел то что стрела да то есть таким образом то что лучник подходит поднимает стрелу и не видит на ней по следов то что она прошла сквозь кролика Да, то есть и не знал. То есть он попал в это, вроде попал, от стрела чистого то есть вот таким же образом вылетают Ахавариш из Риги даже не запачкавшись в ней. И атак, от подобного рода, если бы Ахаваши были мусульмане, пацаны класные не могут про них сказать Шабра Каты от Ахталина сама. Почему там -то, что-то хуже, чем кафера даже? через, из, из, ислам, нет, через вонутри, они его, то есть они э, проникают в него и вылетают таким образом из, из него, что даже не запачкавшись с ним несмотря на их поклонение и, и, и так далее, и так далее, то что не хэф за Куран, и исследования Сунной, это все. знаешь факт о том, что это все э, на, на отношении к то есть у нас не должно быть легкомысленного отношения к заблуждениям и к бедатам и к тем это распространяет. Меш и шейх продолжает говорить нам. И Имам Али говорит: вот этот слова нужно написать золотым и выучить. Ля наллах тааля якул ма ляйякум йаумзин динн. Ля наллах тааля якул аль-яум акмальту лякум динком. Имам Али говорит: ма ляйякум йаумзин ля якуну аль-яум То, что в то время не было из в это время тоже не будет из религии. Аллахи, азуал калам, юкта бима из-заха. Раулаху ибну ваддах, аль-малеки, фи китабы маджа, фи лбидар. Раулаху, то есть такое, это бисадин сахих, аль-имам Малек, анаху кал аттаси бидартум, аля стуара. Нешла вафатау лязнту даем, и зикр, То есть также является, то есть не является узаконенным говорить зикр, который, то есть после а азана в микрофон. No. Почему? Потому что не является узаконенным повышать голос этот зикр. А микрофон в целях увеличения и повышения голоса. ولا ان رفع صوتي به او بهره من الادعيه ده <تصفيق> جمع انتم <الدعاء. تصفيق> الادعيه جمع دعاء كالاستعاذة والبسمة وغيرها بالصلاة <تصفيق> على النبي تسلي بصوت قبل الاذان او بعدهم أو او في وسط هي توس او وسطه قبل الاذان او بعده او وسطه منصوبا لنزع الخاتم الله اعلم في وسط هي وسطه يجعلوه كانه جزء من الاذان جسمه تو takim او رغم انه جزء من الاذان Полядам лятаджуз зиядату фихим исал лядам зиянум чу дабаль то что ташк ляджузум насу фи фа рафау саути би хазихи аль афкар мин аль бидаи аль мухаррамати тус и поднимать голос то есть с этими азарами являются записанными нововведениями нет то что э э двата после азана вот этот младен, он начинает дуан, ну что ж, во время, то есть он это, это я не знаю, ну если шей говорит, значит, есть кто так делает есть, один, да они, делать там, то, рассказывал шейху, о шейху Симину, когда спросили самую удивительную вещь, когда вы увидели в своей жизни шейху Симину он говорит я видел, как двое стоят, делают намаз рядом друг с другом, и один из них из одного кармана вытаскивает финки, в намазе, ест, потом косточку вот друг в другую сторону, выходит и застывает другой карман. И рядом, который стоял, он увидел это, то есть боковым зрением, да, тот вот так этот, подберет и ест, и кладет. Вот так один за одним. И стал его вот так вот локтем делать, и тот ему намаз говорит, Улаги это был последний. Он думал, что тот его просит, типа, дай мне тоже один. И говорит ему, Лаги последний был. Ну, судей, да, там на манну. Так читаю. Ну, джаглину, да. Доведи в джаглинах. Один в Москве, брат рассказывал, на мальчик, в Москве. И одному зону берут, отклоняет и так далее. И не отключай просто постоянно на без поставил. мы прочитали, да? азам без алкавар говоряно, не был معروف в языке, но э-э, почему. Всегда нужно видеть в предложениях э-э, джумль таълили, это очень важно. является очень важно, почему? Потому что когда ученый какой-то пишет и вносит хоком, он начинает это аргументировать, почему. И джумля талли, как она выглядит, и он Нужно знать, то есть каким образом вычислять, почему, потому что это является очень э, важным. Почему? Потому что с, э, в зависимости от аргументации, то есть э, любой заст, как требующий знаний, он уже будет видеть сам Хоком, который вынес ученый, и чем он это аргументировал. Э, понятно? То есть это все является очень важным в понимании слов ученых, не говоря уже про слов Аллаха Паса. نحتاج دائما ان نجد لانه لماذا لانه لكم المعروف تاع النبي شوفوا شط ني مولا известен في يعني في الفتره ولاهذه الخلفاء الراشدين جاءت المختصر فتاوى دار الافتاء المصريه جواب مساله عن ما يحصل من الاذان قبل الوقت يوم الجمعه استغفر الله وشالله على نبي الله صلى الله عليه وسلم لتنبيه الفلاحين. то есть это измислов этот вопрос был. Алмуджине бил бил гатан или алгатаян то есть какое-то место. Алвафелине ан макани уджума. то есть вопрос был то что то есть моеслумер один каблювак ям уджума то есть первый вопрос. Каблювак ям уджума то есть перед временем. также включает в себя исцелота, то есть начинает делать исцелот аль рахман перед Азаном, то есть это все перед Азаном, для чего то есть вот вот то есть крестьяне, да, да, англофилин, то есть которые да, которые не знают где место джима на провозе, да. Во Анил Азане дахали мысит бэйны и Адель хатип. И также Азан делается, когда хатип поднимается на мимбар, он начинает перед ним уазин стоит и начинает делать Азан. Это тоже есть, да. То есть вот вопрос к этому. А Амма иштаграфис солать ослама, она добила солат с ним. Акбу солать и филаукуат и лханси или магрит. То, что распространилось, то, что начинает делать ослать ослам. за последние калагрии после Азана во время то есть пятерых намазов кроме Магриба. монашего то есть это был вопрос монашего это ответ то есть ответ лежит то есть э, то Джами, это рулевта о маса аль тум анха мима ярзему ман оху ман адаль Азане сани вахдом то есть все что все о чем вы спросили Это является обязательным препятствовать дедом, то есть запрещать это, кроме Аль-Азана, Ассани Вахну, кроме второго Азана, то есть, э, Яму Джума, который, то есть там два Азана. Это наверное, Масары тоже э, Халафей был, то есть э, одни из них сказали, что лучше сейчас прекратить давать второй Азан. То есть и, и, и лично я это сам, то есть на этом мнении. Почему? Потому что сподвижники. Когда, то есть, э, во время Османа, да, то есть, да, установили второй Азан, для этого была причина. И, да, нужда. И ученые сказали, что сейчас, <coughs> в наше время этой нужды нету по причине громкоговорителей, то есть микрофонов. Все слышат э, Азан, то есть, и мечей много и так далее. То есть, практически, то есть, это меньшая халбань, то что всегда все слышат и знают, где мечеть. то есть. это да, и лучше сейчас вернуться к тому, то есть, на чем был Апаслани Калах, это Яму Джума один азан всего лишь. Во время Апаслани Калаха Яму Джума был один азан, во время Абу Бакра один, во время Омра один, во время Усмана тоже один, но потом он добавил второй. И это не называется беда. Почему? Потому что это был факт сподвижников на этом, то есть э, сподвижники аль улама, аль-Кибар, среди них, то есть они э, обсудили этот вопрос и решили, то, что это будет, то есть, узаконенным образом тот, кто скажет, то, что это беда он сам почему, потому что он этим сам обвиняет то есть, свадежников в джахал знаешь в алейкум бисунати во сунти лхулафа и рашидин в азангу мин сунти лхулафа и рашидин нам знаешь ما أدل أذان السنة واحدة، فإنه هو الباك من سننة النبي عليه الصلاة والسلام من بين السننات ليس سام، فهمت؟ كيف كان الباك من سننة الرخوفاء الرسديين وليس من سننة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما أداه مما ذكر لا يصح الإبقاء عليه، то есть из того что был упомянут нельзя это оставлять. Раньше Джами من مفترات الأمم، почему это все это то изобретение, выдумки. ама то се э просто людины ولا يتمسك به الا الجهالهم то есть не не следует за этим то есть не держутся на это кроме как в джахилии их числа и воюнзер маджмуд фото шейхана Мухаммад ибн ас-Самиль каму илля ахири белката вара за мухтасамин илля ахирина То есть это говорит о том, что это фатал не до конца. Okay. Да. Всё, да. Да. Нас нечасов. На усул тема будет باب الشراط аш салай alayhi на следующем уроке.